Глава 13 Хлоя. В Лондоне Хлоя несколько лет будет проживать авторские права своего покойного супруга, известного романиста, потом бросит на ринг полотенце. Склонясь над мостовой, об которую шлеп, расплющилось ее тело, я подберу тридцатилетнюю душу и уведу ее к себе домой. Своего-то собственного настоящего дома, ей, бедной малышке, так никогда и не суждено было иметь. Можно было бы счесть такой поступок безответственным со стороны матери, выпрыгнуть с восемнадцатого этажа четырехзвездочного отеля, где она жила с восьмилетним сыном, предоставив последнему выпутываться в этой жизни как может. Но, как мы видели, жизнь самой Хлои, раскололось надвое, когда ей было восемь, а человеческое подсознание падка на иронические повторы подобного рода, у него свое эхо. Она думала, что благодаря мужу у нее будет дом. Инсульт Хела подтвердил ей худшие страхи. Да, этот мир нето иное как зыбучие пески. В нем нет ничего кроме поруганных надежд и жестоких предательств.Любой кров, где она захочет приютиться, обернется или торжищем, или страшной ловушкой, домом, где половицы ускользают от тебя из-под ног или проваливаются, стены рушатся, двери, распахиваясь, бьют по лицу, зеркала заменяют коридоры, а крыши дырявы, как сито. Спасовав перед беспомощностью Хэла, она только и смогла что схватить в охапку своего младенца, да и навострить лыжи. Но потом... Что предпринять, как наладить свою жизнь, если жить ты и не умеешь? Быть богатой — это еще не все. Хлоя никто, она не личность. Детство у нее безвозвратно отняли. Как же ей было так вдруг стать матерью? Живя вдвоем с хэлом младшим она вместо того, чтобы растить его, открывала для себя, каким должно быть детство. По мере того, как ее малыш учился ходить, потом говорить, бегать, познавать мир, играть с белками в гайд-парке, когда он верещал от восторга, катаясь на лодке, балдел от кукольных представлений, выкрикивал считалки, играя с ребятишками в детском саду, Хлоя всюду следовала за ним по пятам, с каждым шагом, все яснее отдавая себе отчет в том, насколько она была обделена. Так, без руля и ветрил, Странствуя по различным эпохам своей жизни, она мало-помалу утрачивала и без того зыбкую связь с реальностью. И вот настал день, когда она, перекинув через перила балкона сперва одну, а потом и другую ногу, разделалась с этой реальностью раз и навсегда.